Глава 5 Степь голая, черноземная, богатая хлебами. В июне месяце, здесь как в море зеленом, волнистом и живом, тонет прохожий во ржи, что в ы т я н у л а с ь в рост человеческий. В декабре здесь тоже море безбрежное, но белое и мертвое, и гибнет тут прохожий и от мороза, и от волков. От жилья до жилья, по двадесятка в ё р с т насчитывают, да и те баба клюкой мерила. Впрочем, в этом краю и за с т 0 верст соседями считаются. б л и з ё х о н ь к о от города Ломова, то есть в верстах в 50, а то и больше, среди голой степи, в овраге или котловине, у маленькой речки шумит густой и темный сад, все дубы да клёны. Немножко повыше, на склоне, домик беленький маленький, весь с иголочки, чистой и старательно вымазанной глиной. Только год назад вывели у домика фронтон, две колонны, балкончик, а на стене под косяком крыши лиру и двух амуров прицепили. Домик просто диво-дивное вышел, и его многие дворяне из Ломова ездили смотреть. Помещик Лукьян и в а н ч Собакин, искусник и мастер на всякую штуку, Сам весь дом ладил и строил наскопленный в десять лет капитал. Хоть мог Собакин выстроить дом на хуторе у большой реки, но не решился уйти и остался здесь, в этой самой котловине у маленькой речки Малой Душки. Потому не у ш ё л дворянин-помещик, что здесь же, наверху оврага, где сад уже кончился, тянется деревушка дворов с десяток, и душ в них, считай, малых ребят, не более полсотни наберется. Зато все дворы и задворки, и авины, и изгороди, все хоть не ново, а серо и черно, но в порядке стоит, не валится наземь. Это усадьба и деревня Дужина, Собакина тоже. Дужина еще кто и не знает, но Собакина все знают, потому что Лукьян и в а н о ч а вся губерния знает теперь, как знавало его отца и деда и прадеда. Лукьян и в а н о ч здесь родился, не в этом новом домике, а в старом, который совсем сгнил и провалился, но все еще стоит на дворе, покосившись на бок, из ж е л т о с е р ы й с мезонином и с крылечком. В этом домике родился и прожил отец Лукьяна и в а н ч а и дед его, и прадед. А прапрадед... И все остальные Собакины, начиная, кто говорит со времен Ивана Грозного, а кто с царя Михаила, жили хоть и в другом домике, но на этом месте. Оттого и не у ш ё л отсюда Собакин, оттого и не поднялась рука у Лукьяна и в а н о и ч а на старый домик, на эту храмину родовую. Да и как рука поднимется на кровлю, защищавшую от непогоды головы отцов и дедов, и на стены серенькие, меж которых прошли целые жизни, где родились в свой черед, росли, жили тихонько, уютно и простовато, женились, плодились и затем умирали в свой черед, мирную и непостыдную кончиной, все собакины один за другим. Последний представитель древнего рода Лукьян и в а н о ч был когда-то военным, но недолго – Через четыре года после его зачисления в один егерский полк, будучи еще только д в а лет, попал он в поход в Пруссию с армией, бывшую под начальством Апраксина. Затем попал в знаменитое сражение под г р о с е г е н с д а р ф о м и был ранен в грудь, в ногу и в руку. Грудь ему заштуковали, по его словам. Рука сама оправилась и стала действовать, потому что пуля только проскочила и минула вбок, чтобы убить в висок его любимца унтера Евсеича, в который шел браво с ним рядом и его даже подталкивал. А левую ногу у собакина отрезали выше колена. И странное дело, нога эта разделила всю жизнь Лукьяна и в а н ч а на две половины. То было до ноги, а это уж вот было после ноги. И все шалости, что проделывал в околотке молодой барич, И юный капрал в Москве или прапорщик в Германии до ноги, того уж поручик в отставке после ноги не проделывал. «С деревяшкой куда сунешься?» — стыдно, — говаривал он.